Глава третья. Внизу просигналила машина. «Пиппа», — она курила, свесившись из окна, крикнула мне. «Прикатил твой парень на своей шикарной тачке?» Шш, укоряюще прошипела я. «Услышит. До него три этажа. И его, черт побери, слышит половина улицы, так что я бы насчет этого не переживала». Я частично протиснулась в то же самое окно и помахала ему. Он прогудел в ответ, И наш сосед Билл поднял голову, оторвавшись от мытья собственной машины. «Все нормально, Билл», — успокоила его Пиппа. «Это просто кавалер Эмили прибыл». Пожав плечами, Билл вернулся к своему занятию. «Идеальный сосед. Насторожая, когда надо, а когда не надо, делает вид, что ничего не замечает». Мы с Пиппой не соответствовали типичной демографической ячейке данного района. Статистической нормой здесь считалась молодая семейная пара, Среднее количество детей – два с половиной. Все они уверяли, что обожают Ли. Этот отличающийся большим человеческим разнообразием анклав между Луишемом и Блэкхитом. Но и мы, и они знали, что они лишь ждут возможности вскарабкаться на очередную социальную ступеньку и перебраться в богатенький Блэкхит. Эта ступенька была, надо признать, очень высокой. Зона Юго-Восток-3 – вот где всем хотелось очутиться. Там чувствуешь себя, словно ты не в Лондоне, а в какой-то забавной деревушке. И там полно открытых пространств, совершенно необозримых. Говорят, в XVII веке там хоронили жертв чумы, черной смерти. Отсюда и название «Блэкхит» — черная вересковая пустошь. Но это мало беспокоит наших современников, которые летним вечерком не прочь устроить там импровизированный пикник с шашлыками. Мы с Пипой Много раз присоединялись к этим веселящимся массам, которые делают вид, будто там живут, и зажигали огонь под одноразовым лотком из фольги, поспешно купленным на ближайшей заправке. Мы как-то всегда приходили туда слишком поздно, и нам уже не доставались лучшие места возле пабов. Когда мы набирались храбрости и считали, что сегодня британская погода нас не подведет, было уже четыре часа дня. И в Сейнсбери успевали вымести подчистую весь шашлычно-грильный отдел. «О, ты роскошно выглядишь», — отметила Пиппа. Я сделала вид, что разглаживаю свое обтягивающее платье спереди, хотя разглаживать там было, прямо скажем, нечего. Ты думаешь? Я почти час мучительно выбирала, что надеть. Миленькая блузка и белые джинсы — более непринужденный наряд. Платье из изысканной ткани — более формальный. При этом мне не хотелось создавать впечатление, будто я приложила слишком много стараний. Но мне показалось, что приложить недостаточно усилий в таком случае – это еще хуже. В итоге победило это самое платье темно-синего цвета. Креп сжимал мне талию, облегал бедра и заканчивался чуть ниже колена. Декольте было самое скромное, зато крой очень выигрышно подавал мою грудь. Как заметила бы моя мать – это платье натянуто везде, где нужно». «Волнуешься?» — спросила Пиппа. «Да нет, все нормально», — соврала я. Ей незачем было знать, что после выбора наряда я еще целый час провела, орудуя феном, собирая волосы в высокую прическу, распуская их, снова собирая. Они успели отрасти до плеч, даже длиннее, я уже довольно давно им такого не позволяла. Вид оживляли несколько милированных прядей среди моих натуральных рыжих. В итоге я все-таки решила все это поднять, а две прятки убедила спуститься по обеим сторонам лица, чтобы выглядеть не так строго. Пару дней назад я сделала французский маникюр, и он до сих пор хорошо держался. Макияж легкий, типа естественный, я всегда такой предпочитала. Мне хотелось создать образ непринужденного шика. В конце концов я ведь просто ехала знакомиться с матерью своего молодого человека. На самом деле я меньше готовилась к свадьбам близких подруг. «Удачи!» — окликнула меня Пиппа, когда я уже взялась за ручку двери. «Она тебя страшно полюбит». Но я, увы, не разделяла ее уверенности. Идя по дорожке к машине с букетом в руке, я заметила, что Адам смотрит на меня и постаралась вышагивать как можно элегантнее. «Ого, выглядишь великолепно!» сообщил он, когда я забралась в машину и наклонилась его поцеловать. Процедура длилась несколько дольше, чем мы ожидали, и я упрекнула его, что он размазал мне всю помаду. «Да, придется тебе, видно, заново краситься». Он с улыбкой вытер губы. «А колготки запасные ты прихватила?» Его рука прошлась по моим ногам снизу вверх. «А то вдруг я эти порву». Я подняла взгляд на Билла, полировавшего капот и беззлобно отпихнула руку Адама. «Ну, хватит, а? У бедняги уже был инфаркт. Хочешь, чтобы я ему устроила еще один?» «Скорее всего, он уже много лет не видел ничего столь же интересного», — рассмеялся он. Цыкнув на него, я повернулась и осторожно уложила цветы на заднее сиденье. «Ага, пытаемся на кого-то произвести впечатление, да?» — осведомился он с улыбкой. «Ха-ха, жутко смешно». «Как ты вообще насчет этого? Нормально?» Он взял меня за руку. «Вообще-то меня немного тошнит», призналась я. «Я в своей жизни знакомилась только с одной матерью». Он рассмеялся. «Похоже, встреча прошла не слишком успешно, раз ты здесь, со мной». Я слегка толкнула его локтем уже привычный шутливый жест. «Для меня это очень важно. Если я ей не понравлюсь, это конец». Ты меня, скорее всего, даже не повезешь обратно. «Она тебя сразу полюбит», — заверил он, порываясь взъерошить мне волосы. Я перехватила его руку. «Даже не думай. Ты хоть представляешь, сколько времени ушло на эту прическу?» Черт возьми, ты тратишь гораздо меньше сил на все эти украшательства, когда выходишь куда-нибудь со мной. Надо тебя почаще знакомить с моей матерью». И он снова засмеялся. «Мне больше не нужно стараться произвести на тебя впечатление», — пояснила я. «Ты у меня по струночке ходишь, а теперь мне надо завоевать еще и твою мать. Если смогу перетянуть ее на свою сторону, обрету возможность править миром». Я издала зловещий смешок. Я ей сказал, что ты самая обычная женщина. Тебе пора начать вести себя соответственно. Ты ей сказал, что я обычная, — взвизгнула я, изображая бурный протест. «Не очень-то интригующе звучит, как по-твоему. Ты что, не мог меня описать поинтереснее?» На лице у него расплылась ухмылка. «Ну, что еще ты обо мне поведал?» Немного подумав, он ответил. «Что ты веселая, умная и готовишь очень неплохой английский завтрак». «Адам!» — простонала я. «И это все? Я для тебя всего лишь поставщик сосисок?» Тут мы оба рассмеялись. «Нет, ну правда, как по-твоему, я ей понравлюсь?» «Она тебя полюбит, правда. Да и как тебя не любить?» «Если он таким окольным путем объявляет, что любит меня, пускай», — решила я. «Не идеальное признание, но сойдет. Он еще не объяснился по-настоящему, но мы пока провели вместе меньше двух месяцев». Так что я предпочитала видеть его чувства в том, что он для меня делал. Скажем, иногда он в обеденный перерыв заходил ко мне в офис, принося мне сэндвич, чтобы я могла перекусить, никуда не выходя. Или, к примеру, один раз я валялась у себя в квартире с простудой, и он явился и лег рядом со мной на кровать. И я его всего обчихала и обсопливила. Я рассуждала так. Ведь все это явно стоит дороже, чем три глупых слова. Всякий может их произнести, на самом деле ничего такого не чувствуя. Поступки говорят о человеке больше, чем слова. Вот какая у меня была философия. и Я старалась ее придерживаться. Разумеется, до тех пор, пока он не промолвит «бессмертное я тебя люблю». И тогда на все его поступки можно будет наплевать с высокой горки. Мы выехали на А21, слушая легкое радио. Адам сообщил, что это любимая станция его матери. «Мол, это мне поможет войти в нужное настроение. Я бы предпочла на время выкинуть из головы предстоящее знакомство с его родительницей. Мне как-то не очень хотелось сейчас забивать эту самую голову ее излюбленными мелодиями». «Ну, какая она?» – спросила я. Он задумчиво потер щетину на подбородке. «Думаю, она как все матери». Любит ведь гнездо и всех мирить. Всеми силами старается оберегать своих детей. Всегда на их стороне. Надеюсь, и я тоже всегда ее защищаю и берегу. Не терплю, чтобы при мне о ней плохо отзывались. Она хорошая женщина. На меня и без того давила необходимость ей понравиться. Но его комментарий еще больше усилил это давление. Если же чаянья, она не понравится мне, Я уже понимала, что мне придется разбираться с этим в одиночку. И я подумала, и ради меня, и ради нее нужно, чтобы эта встреча прошла успешно. Я должна постараться. Я обрадовалась, когда из динамиков полилось лето Уилла Смита. Мы помнили все слова и оба подпевали, пока дело не дошло до строчки про запах шашлычного дыма, который навевает ностальгию. «Никакой не запах дыма!» — он рассмеялся. «Он поет про запах дамы!» «Вот еще глупости!» — возразила я. «Какой еще дамы? Почему от этого ностальгия? У них пикник, сосиски шипят на гриле, и тут эти ребята вдруг подмечают, какой ностальгический аромат у дамочки, которая идет мимо?» Он покосился на меня так, словно я спятила. «Каким должен быть запах шашлыка, чтобы вызывать ностальгию?» Мне даже не верится, что мы вообще это обсуждаем. Все знают, что там запах дыма. Погуглим, когда к маме приедем». Мне понравилось, что он сказал просто «к маме», а не «к моей маме». Я ощутила себя более причастной к его семейному кругу. «Это легкое радио просто кладезь открытий», — заметила я. «Вот уж не знала, что твоя мать фанат хип-хопа. Кто бы мог подумать?» Лицо у него изменилось и в салоне машины словно повеяло холодом. «Ты говоришь о моей матери», — произнес он довольно сердитым тоном. «Тебе не кажется, что это было неуместное замечание?» Я засмеялась, думая, что это он просто мне подыгрывает. Но ведь я уже заметила, как он поджимает губы, как у него напрягаются скулы. Я должна была ощутить, что для него это не шутка. «О, только вот не надо пафоса!» Я хихикнула, глянула на него, чтобы убедиться, сейчас его лицо дрогнет в улыбке, но оно оставалось все таким же ледяным. «Ты проявляешь неуважение». Я подавила смешок. «Господи, да я просто...» «Ты просто что?» — резко бросил он. Включив сигнал, он перешел на полосу медленного движения. И я, с трудом переводя дыхание, мысленно прокрутила в голове эти несколько минут нашего общения. Я так и видела, как на ближайшем же съезде он разворачивает машину, а потом высаживает меня на тротуаре возле квартиры, где я живу, и уносится прочь. Как мы так быстро перешли от невинного перешучивания к вот этому? Почему он вдруг встал на дыбы? Как за такое короткое время все могло повернуться так ужасно неправильно? Он вцепился в руль обеими руками, и костяшки у него побелели. Я положила руку ему на кисть. «Прости», — неуверенно пробормотала я, толком не зная, за что, собственно, извиняюсь. «Ты хочешь это сделать или нет?» — голос у него смягчился. «Потому что, если ты не готова, можно просто все отменить». Он так говорил, словно я какой-то подопытный зверек. Может, так оно и было. «Прости меня», — сказала я тихо. «На самом деле я хотела, чтобы в моем голосе звучали эти примирительные интонации, но я ничего не могла с собой поделать. Если честно, его реакция меня потрясла». Он переключил радио на поцелуй ФМ, и до конца пути мы больше не разговаривали.